Нет, но умом я понимала, что, скорее всего, я в каком-то городе и за углом должна быть улица. Что мой родной мусоропровод с отломанным ящиком и забытым ведром растаял в голубой дали. Но не так же. Нормальные люди попадают в другие миры через проколы в пространстве, уведенные за руку прекрасными эльфами или, наоборот, плечистыми демонами, но в крайнем случае попадают под поезд или находят таинственную дверь в подземелье, а я... «Глупо-то как! Дурее было б только, если б в унитаз смыло. А из этого непреложно следует, что ни чудесного коня с мечом-кладенцом, ни дракона с влюбленным принцем, или принца-дракона, уж как получится, недоброжелательно настроенной колдуньи, которая вложит мне в одну ночь из чистой бескорыстной гуманности в голову три местных языка и мироустройства в придачу, мне не видать. А чего ждать от аборигенов?» Я уже поняла. Кстати, а с какого перепуга я взяла, что тут есть какая-то магия? Потому что сюда попала неведомо как? Ну, аргумент, конечно, но шаткий. Ведь я попала не только сюда, но и от себя. А какая у нас магия? Эх, всякий знает. За углом действительно шла улица. Крутая, мощенная булыжниками. Только на шпильках и ходить. И с нее открывался панорамный вид на город раскинувшийся на берегу широкого залива. Море черепичных крыш с поднимающимися и труб дымками. Высокий замок готических пропорций на горизонте и стоящие в гавани десятки парусных судов. Ох, точно не Москва и не Таллин, если только не глючу, лежа на носилках скорой помощи на пути в Кащенко. Так, что дальше? Первая задача – найти безопасное место и попытаться придумать план действий. Часть этой задачи – не попасться на глаза местным силам правопорядка. Вряд ли меня похвалят за прихватизацию чужого кошеля и плаща. А вдруг тут ворам руки рубят? Мир-то какой-то отсталый. Ни одного фонаря вдоль улиц, даже газовых, и то не видать. Вторая задача – посмотреть, как выглядят местные, и постараться стать похожей. Но насколько сие возможно? Третье. поискать добрую самаритянку. Или самаритянина. Уж как выйдет. Наверное, надо сделать что-то полезное. Ну, там от воров спасти, из-под колес кареты вытолкнуть. Ага. Насмотрелась голливудских фильмов. Размечталась. А карета-то здесь есть? И лошади? Да еще вопрос. А на каком языке тут изъясняются? Не, это нет по-каковски. «Я такого точно не знаю». Пока думала, брела тихонько вниз по улице, стараясь не привлекать внимание. Мужик был рослым. Его темно-серый плащ удачно скрыл меня в моем экзотическом халате от шеи до пяток. Забеспокоилась. «А вдруг в плаще блохи?» «Да нет, вроде никто не кусается. И если кошель такой набитый, наверное, хозяин чистый. А вот я на что похожа? Вон женщина мимо прошла». Как-то нехорошо посмотрела и отвернулась. «А в чем дело?» Через пару минут сообразила в чем. К вечеру я накрасилась. А любая тушь, самая трижды водостойкая по рекламе, все равно рано или поздно оказывалась у меня не на ресницах, а под глазами, превращая в гибрид панды и карикатуры на веру холодную. Да еще яркие тени. Хорошо хоть помада съелась еще за ужином. И ужин тоже хорошо. По моему субъективному времени выходило, что я налопалась под завязку всего час назад. И вообще плюсы есть. Куда бы ни попала, она вид почти как Европа. Все не к папуасам на острова или к зеленым человечкам на Марс. И несколько встречных выглядят почти привычно. Русые, как и у меня, волосы, светлая кожа. Хорошо, что в этом году из-за запарки с учебой я еще позагорать не успела. Но косметику надо смыть и срочно. Вон еще одна сделала явно отвращающий злознак. Заметив полутемную арку, рядом с которой стояла наполненная дождевой водой бочка, свернула туда. «Так, а что у нас в кармаслах?» – спросил горлом. Студенческие, ключи от квартиры, расческа. Ура! Торжество цивилизации, пара леденцов, стрепсилс, пробка от винной бутылки, карандаш, носовой платок. Ага, он-то нам и нужен». Обмакнула беленький квадратик в бочку, сказавшейся чистой водой. И отвернулась к стене. Все же снятие косметики – дело не публичное. Точно, на платке остались черные следы. Тушь была где угодно, но не на ресницах. Вывернула платок, протерла лицо снова. Ага, теперь чисто. А волосы? Что, капустный лист на макушке? Ну да, при переходах через пространственно-временной континуум такое случается. Пока расчесывала волосы, грива у меня до талии, заплетала в косу, закалывала снова на голове, думала. Ситуация аховая. Куда идти, неведомо. Языка не знаю, обычаев тоже. Разум подсказывал, что лучше оставаться в городе. Можно, конечно, выйти в соседний лес и попроситься в ученицы к доброй старушке-травнице. Ага. Где тот лес и та старушка? Скорее нарвешься на трех дюжих поселян соскучившихся на синокосе или лесоповали. Уж если тут в городе такое, то что в диком лесу-то? Бродить по улицам, пока не устану, тоже смысла нет. Ночевать же где-то придется, а умаюсь днем, так засну ночью. Тем более, что по личному времени мне уже третий сон видеть полагается. И сейчас зевать хотелось так, что челюсть выворачивала. Значит, надо найти тихий угол и поспать». А перед этим спрятать все ценное. Ключи, студенческий, кошель, цепочку кулоном с топазом с шеи, так, чтобы никто найти не мог. Вроде звучит разумно. Вот только где то место. А куда, кстати, ведет эта арка? Вот поворот – это хорошо. Значит, с улицы меня не видно. А решетка впереди плохо. Но не особо солидная, не до свода арки. Я точно поверху пролезу, даже не снимая плащ. «Надо просто подоткнуть полы и снять туфли. Только вот мне туда надо?» «Вроде да. Вон какой-то скверик или садик, а рядом стоит дощетый серый сарайчик с каким-то прислоненным к стенке инструментом, наводящим на мысль о родных граблях. И вокруг никого. Вот там и высплюсь. А назад всегда выбраться можно». Сарай оказался на амбарном замке, Но зато в боковой стене под крышей имелось вырезанное в досках довольно широкое светлое окно. Поширше жерло проглотившего меня мусоропровода, так что вписалась я без труда. Внутри, ожидаемо, нашлось то, что обычно бывает в таких сарайчиках. Дрова, стоящий в углу инструмент, рассохшаяся бочка, какие-то пыльные мешки и соломенная шляпа на ржавом гвозде. Но главное, в углу было достаточно места, чтобы вытянуть ноги и сесть. И даже лечь. Мешки, доложу вам, не матрас, Икея. И даже близко не он. Положила три мешка на пол. Села, поерзала жестко. Зато одета в три слоя. Ревматизм точно не хватит. И шляпа теперь у меня есть. С плащом-то и такой шляпой меня запросто пугалом работать наймут. Вот и место в жизни нашла. Молодец, Маша. Кстати, флора выглядела вполне обычно. Но вишни и одуванчики я тоже опознала. Одуванчики? Значит, сейчас тут весна или начало лета, и в ближайшее время не будет холодов. Отлично. Одной страшилкой меньше. Перевернулась на бок носом к стенке, подтянула под плащом коленки к животу и закрыла глаза. Вдруг проснусь у себя дома. То-то счастье. Но только проснуться – но и заснуть толком мне не дали. Не успела засопить носом, как кто-то пнул меня в спину. Я попыталась уползти подальше в угол, спать хотелось до смерти. «Элия! Элия! Харт!» «Ну что за...» Перевернувшись, подтянула к себе коленки и выхватила зажатую в кулаке расческу, наставив ее на разбудившего. Вообще-то перед сном я обнаружила в правом кармане вилку, хорошую, мельхиоровую, с серебряным покрытием, производства кольчугина, но в кулак попалась расческа. Стоящий надо мной черноволосый парень вытаращился на меня, на расческу, снова на меня и заржал. Обидно, но угрозы в том не было. Я кое-как проморгавшись, с упреком уставилась в серые глаза. — в голосе слышался вопрос. — Ну и каков будет мой ответ? Вздохнув, Универсальным жестом постучала костяшками пальцев у себя по голове, а потом по ближайшей деревяшке в поленнице. Парень верящий уставился на меня. Я снова вздохнула и постучала по голове и полену. По и еще пожала плечами, мол, прости, друг, но... Дал бы ты мне поспать, а не лес с утра с непонятными афоризмами. Сиолет! Гм! А вот сейчас надо решать. То ли изобразить немую сомнезией то ли амнезийную дурочку, но говорящую. Пожалуй, второе. Если я тут задержусь, а интуиция подсказывает, что так и будет, учиться говорить придется, а учиться разговаривать молча не удавалось еще никому. Арвис. Парень ткнул себя пальцем в грудь и вопросительно посмотрел на меня. «Мария!» ответила я. Сяд Керанет?» «Не, не Майя я, не Немайя!» если ты об этом. Но, по-вашему, у не бельмеса, увы. Нет, Тверштейн. Нот, understand. Понимаешь? Парень присел на корточке напротив. Протянул ко мне длинный палец. Ага, а ногти ничего. Чистые, удлиненные формы, не обгрызанные. И форма кисти хорошая. Длинные пальцы, узкое запястье. А у белой рубашки аккуратный, не обшлак. На слугу этот Арвис не похож. Но это не значит, что можно пальцем мне в нос тыкать. Что делать? Расчёсткой стукнуть по руке? Зубами клацнуть? Зашипеть? Кто знает, как тут спящие в чужих сараях приличные девушки должны себя вести. Решив не доводить до экстрима, просто покачала головой и отодвинулась, не давая к себе притронуться. Парень понял, руку убрал. Потом показал на мешки на полу. «Сиалио аренер». Нашел, о чем спрашивать, умник. Ну что, в третий раз по полену постучать? Наверное, мои круглые глаза сами по себе стали ответом. Парень вздохнул, поднялся с корточек и шагнул к двери, показывая «пошли». Кряхтя поднялась, достала запрятанной под поленницу лодочки, надела на ноги. Арвис с интересом наблюдал за этим действом. Ну да, захватывающее зрелище смотреть на девицу с бадуна которая себе бог отлежала. Цирка у них что ли тут нету? Ой, а если б он мой полосатый халат увидел?» Сглотнула нервный смех. «Рано радуешься. Может, он тебя властям ведет сдавать за покушение на фамильную тряпку?» «Так, хорошо. От сарая мы повернули не к запертым по-прежнему воротам, а к дому. Дом как дом, каменный, серый. Три этажа плюс мансарда. Наверху крыт черепицей. Откуда-то слышно воркование голубей. Вошли внутрь. Деревянные панели. Впереди через полураскрытую дверь виден кусок комнаты со столом и стульями с резными высокими спинками вокруг него. Но мы туда не пошли, а свернули на узкую лестницу. Шесть пролетов вверх, и мой провожатый ткнул скрипнувшую деревянную дверь. Ага, мансарда. Комната с одной скошенной стеной. Метров двадцать пять размером. Два выходящих на крышу окна, одна дверь, кровать у стены, стол, стул, здоровенный сундук, шкаф, грубо сколоченные полки, на которых, о радость, стояли книги. Оглянулась на спутника, тот кивнул, зашла внутрь и пошла к окну. Ага, так я и думала. Вот как он меня увидел, сверху сарай и то самое окно, в которое я нырнула, были как на ладони. Ну ладно, а дальше-то что? Оглянулась на Арвиса. «Вот похож он на доброго самаритянина. Или не очень?» «Высокий. Наверное, метр 90 или даже чуть выше. Черные, слегка волнистые волосы ниже плеч. Светлая кожа. Приятное удлиненное лицо с прямым носом и решительной челюстью. Не красавец, но что-то есть. Во, сообразила. В чем-то на Киану Ривса смахивает. Не самое плохое сходство. И видно, что любит смеяться» и что не дурак, и не слабак. Плечи-то вон какие, и на стене висит какая-то острая фигня. Сабля не сабля, шпага не шпага, но ясно, не капусту шинковать. Ага, а книги, кстати, в те времена однозначно были признаком благосостояния, но живет в мансарде. Не понимаю, студент, что ли? Судя по рукам, из хорошей семьи. Ладно, рискну. Все равно других вариантов нет, а спать по-прежнему до смерти хочется». Посмотрела на Арвиса, который с таким же пристальным интересом разглядывал меня. Ну и что дальше? Мэрия. Блин, да еще и ударение неправильно поставил. Ну нет, я точно не она. Мария! выговорила четко по слогам. Мария! повторил парень. Я кивнула. Сойдет. Арвис подошел к кровати и похлопал по ней рукой, явно предлагая присесть. Гм, это мне предлагают отдохнуть или в том есть что-то еще?» На всякий случай замерла у окна, как памятник железному фениксу, и сделала строгое лицо. Он вздохнул, снова похлопал по кровати, а потом плавно переместился на стул у письменного стола. «Ага, вот так пойдет». Подошла к кровати, не широкая, сантиметров восемьдесят. Если задержусь тут, будем спать в две смены, не иначе. Потыкала пальцем и задумалась. Вот сейчас сниму этот, в общем-то, пристойный по здешним меркам плащ, а под ним перемазанный вонючей гнилой капустой полосатый домашний халат с карманом, из которого торчит серебряная вилка. Ага. А под халатом еще чудеса те, жемчужного цвета блузка с кружевным жабо и парой полупрозрачных ставок в интересных местах и брюки в обтяжку. Какие! Спорю, на тот готический замок на горизонте здешние мамзели не носят. Вот и вопрос. Меня после этого не спустят вниз по лестнице? Или наоборот, не захотят посмотреть, а что там такое интересное, показывает моя блузка? Стою столбом, уставившись на вожделенную кровать. Парень пялится на меня. Пад. Ариинер! И показывает пальцем на постель. Если Арии не спать, то Эр здесь? Тогда внизу он спрашивал меня, собралась ли я спать на мешках, похоже. Ткнув пальцем в него, произнесла. «Арвис!» Закрыла двумя ладонями глаза и повернулась к стенке. Снова посмотрела на парня, тот откровенно смеялся. Потом зажмурился и таки отвернулся. «Ну что ж, поверю». Скинув плащ, развязала пояс халата. да пока не постираешь, снова это не наденешь» свернула любимую полосатую шкурку карманами внутрь и аккуратно положила на пол рядом с сундуком. Потом задумалась, а дальше что? Плащ на голое тело? Неведомо чей? Точнее, это-то как раз ведомо. Фу, да никогда. Значит, остаюсь в чем есть. А плащом накрываюсь сверху. Сняла туфли. Надетые под брюки колготки решила не трогать. А вот выяснить, где же тут, простите, туалет, не помешало бы. Неужели во дворе? Вот ужас, если так. Пока не критично, но в принципе было бы неплохо узнать. Забралась на постель поверх одеяла. Все же в уличной одежде внутрь лезть ни к чему. Ничего, довольно мягко, без комьев под боком. А уж после сарая и его вовсе рай. Хихикнула над каламбуром и потянула на себя плащ. Арвис принял мой смех за разрешение обернуться и успел увидеть мою ногу в черной штанине и светлый рукав с кружевами. Наверное, по здешним меркам одежда была сильно нестандартной, потому как он вскочил, в два шага оказался рядом и дернул на себя мой плащ. Я зашипела, как кошка, и вцепилась в полу, как голодный клещ, в эту самую кошку. «Не!» «Си нет! «Это что, удивляется, что я что-то осмысленное изрекла?» «Мария, деление не!» «Ну вот, говорю о себе в третьем лице». Как какую-нибудь пятницу. Если я верно поняла то, что говорилось, до этого сейчас я заявила, что моя говорить нет. А если неверно, ну тогда я сообщила ему что-то другое. Кажется, известие, что я способна к обучению, переплюнуло мой экзотический наряд. Парень опустил плащ, который я тут же подтянула к себе и плюхнулся на край койки. Уставился на меня. Эд кивнул головой. Нет. Покачал из стороны в сторону. «Ага, ясно. Да и нет. Уже легче». Положила ладонь под голову, закрыла глаза. «Арини!» «Эд!» «Делиэни!» Открыла рот и изобразила бла-бла-бла. «Эд!» Задумалась. «Чем бы еще счастливить Арвиса?» Зевнула. Подтянула на всякий случай еще немного плащ и заявила. «Мария! Урини! Эд! Харт!» Арви засмеялся и встал. Похоже, первый контакт прошел нормально.